Окончилось для меня вот чем. За несколько дней до нашего отъезда из Софии я был в числе некоторых прочих приглашен в гости на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир. И там просидел почти до рассвета. Ни хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой. Министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств. «Арестую, если вздумаете уходить!» Так и вернулся я домой, только на рассвете и не совсем трезвый. А вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рыса, человека очень обидчивого и что лекция эта должна была начаться в девять утра. В Софии публичные лекции, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в ее, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой и едва устоял на ногах. Чемодан, в котором хранилось все наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла. На полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности. Так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно. Но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть который час. Я благоразумно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной пустынной Софии. И, посмотрев, бросил чемодан незапертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако судьба оказалась ко мне удивительно великодушна. Взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти. Почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, уж не помню, кто именно, принес нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рыс. Меньше чем за минуту перед его появлением на эстраде под ней взорвалась какая-то адская машина, и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, в котором, вероятно, сидел бы и я, было убито на повал». Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю. Коридорным в отеле был русский большевичок, как все его звали. Желтоволосый малый, в грязной косоворотке и поганом сюртучишке. Горничной его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в Одесском порту. Личность мистериозная, как называл ее болгарский сыщик, посланный арестовать и ее, и коридорного болгарской полиции. Но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить. Нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей. И небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, так был переполнен в ту пору Белград, я не только никак не устроился, но и стратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те колокольчики Деникинские тысячирублевки какие еще были у некоторых из нас, на 900 динар каждый, меняя, однако, только один колокольчик. Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой, заседавший в нашем посольстве. И вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение – разменять не один колокольчик, а два или три, сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал – «Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?» «Так точно», — ответил я. «Из какой именно вы академии?» Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог. «Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне». Он покраснел и резко отчеканил. «Все же никакого исключения я для вас не сделаю, имею честь кланяться».